Глава двенадцатая. Ранним утром хорошо было лететь над горами, над плато Ла-Манчи и Кастилии. И только с высоты, глядя на бесконечные, крутые и изломанные цепи гор, я по-настоящему понял, каково было ехать по этим дорогам на машине. До посадки в Мадриде, после чего наш самолет взял курс на Францию, Мне трудно было должным образом оценить красоты жёлтой земли, испечённой лентами торог и бурыми пятнами городов, потому что командир корабля и второй пилот на некоторое время уступили свои места Мигелю и Антонио. Насколько я знал, ни тот, ни другой не имели прав на управление самолётом, и маловероятно, чтобы такое могло произойти в какой-нибудь другой стране. Очевидно, здесь полагали, что тореро умеют всё. И пока пилот не занял своё место, меня бросало в пот от неожиданных скачков то вниз, то вверх и прочих акробатических номеров, которые вытворял наш самолёт над потерявшей всякую привлекательность землёй. Аэропорт в Биорице был новым, хорошо спланированным, зелёным и ухоженным. Только что прошла волна дождей, принесённых с Бескайского залива. И после полудня, когда появлялось солнце, улицы Байонна были чисто вымыты и пахли свежестью. Город был переполнен приезжими, и в гостинице нашёлся всего лишь один номер, который разделили мы с Антонио, договорившись, что после боя и отъезда номер останется за мной. На следующий день Антонио должен был драться в Сантандере, на западном побережье Испании, а затем в Сьюдад-Реале, где он и Луис Мигель должны были 17 августа провести очередной бой mano a mano. Я собирался переночевать в Байонне, чтобы 16 августа, пока Антонио выступает в Сантандере, посмотреть здесь на бой Луиса Мигеля. И потом вылететь с Мигелем в Мадрид, оттуда в Сиудат-Реаль. Билеты на бой были распроданы ещё за несколько дней. Несмотря на яркое солнце и хорошую погоду, песок на арене был сырым и тяжёлым. Быки были мелковаты, не первого класса, а рога так явно подпилены, что я уже не мог воспринимать эту кариду как достойное таких матадоров состязание. После того, как в Малаге бык швырнул Луиса Мигеля на землю, у него плохо гнулось с колена. За прошедшую ночь и длительный перелет боль в колене не утихла. Мигель понимал, что стал уязвим, потому что ноги могли в любой момент подвести его. Он мог только изображать опасный бой. Ему попались два трудных быка. А работать с ними по-настоящему он уже не мог. Второй бык был необыкновенно хорош, и Мигель, превозмогая боль, взял себя в руки и поработав с плащом, провёл отличную фаэну, которая закончилась столь любимыми публикой трюками. Особенно хорошо он смотрелся с мулетой. Бой становился по-настоящему трагичным, хотя очень немногие замечали это. Правда, Мигель старался не хромать и избегать опасности. Самого лучшего из своих быков Мигель убил так, что шпага в его изогнутой руке вошла почти перпендикулярно и в положенное место. И президент присудил ему оба уха. С последним быком он ничего не мог поделать, и лишь благородно мучился, заставляя себя работать. Мне было жаль Мигеля. Я понимал, что в Малаге он достиг предела своих возможностей, и повторить это был уже не в силах. В своём выступлении со всеми тремя быками Антонио нанёс ему безжалостное поражение. По крайней мере, два быка Антонио были лучше быков Мигеля. Да ещё после разочаровывающего боя Мигеля с последним плохим быком Антонио поддал жару Словно гонщик, обгоняющий попавшего в аварию соперника, и показал превосходную работу с плащом, мулетой и шпагой. Он заработал оба уха. Поскольку после этого Луис Мигель собрался с силами и хорошей работой со следующим быком также получил два уха. Антонио повёл бой ещё интенсивнее и сразил Мигеля, продемонстрировав такое мастерство, равного, которому не мог показать ни один Торэро. Он работал в четыре раза лучше, чем требовалось для победы над Мигелем. После проведённой с первого захода эстокады, он ещё раз получил два уха и хвост. Стоя у самого барьера, я видел, как он, чтобы шпага не сорвалась, опускал её чуть ниже положенного. Зато потом он, повернувшись боком и вплотную к быку Открытым ртом глубоко вбирал воздух, исследуя за шпагой, всем телом наносил удар по верх рогов. Под конец после неудачного поединка Мигеля с последним быком, Антонио ещё больше ожесточил бой. Последнее выступление он провёл чище, рискованнее, чем прежде, добавил несколько элементов, которые всегда нравились публике. и направил шпагу в самую верхнюю точку смертельного углубления. Он попал в кость, успешно повторил удар, и бык умер, сраженный на повал так же, как и его предшественник, за день до этого боя. Антонио получил оба уха, и когда я пришел к нему в номер, он уже уехал в Сан-Тандер, бросив на полу в ванной пару грязных боевых башмаков. На завтра вечером мы с Мигелем и его старыми друзьями, с которыми я познакомился на Кануне за Ленчем, сидели в сгущающихся сумерках на веранде уютного аэропорта в Биорицце и пили вино. Потом все мы вылетели в Мадрид. На следующий день в Сьедат-Реале, в 196 км к югу от Мадрида, на границе с Ламанчией, Луис Мигель и Антонио снова дрались. Mano a mano. Mano a mano плечом к плечу. Примечание редакции: перевод с испанского. Все их бои были трудными, но этот бой, третий поединок за 4 дня, был ещё и неудачным. Через день Антонио должен был выступать на севере Испании в Бильбао. стране басков, и Мигель там же, следом за ним. Все устали и проспали до самой посадки в аэропорту Барахас. Еще в Памплоне Ходж и Антонио задумали иногда меняться ролями. Антонио очень гордился своими столь различными амплуа, просто человека и тореро. Когда же ему хотелось отдохнуть и побыть самим собой, он менялся амплуа с хотчем, которого называл Пекас или Эль Пекас Виснушки. Он восхищался хотчем и очень его любил. Пекас, говорил он: "Теперь ты, Антонио". "Есть Пекас", отвечал хотч. А ты принимайся за сценарий по рассказу папа. Передавая ему, что я уже работаю, половина сценария готова, потом обращаясь ко мне, Антонио добавлял: "Ну и денёк у меня был, целый день писал и играл в бейсбол. Обычно в полночь в день начала очередной кариды, Антонио говорил: "Теперь ты снова Пекос, а я Антонио". А хочешь снова стать Антонио? Скажи ему, что теперь он Антонио. Отвечал Хоч: мне и так неплохо. Но может быть, сверим часы, чтобы не было недоразумений? Тогда в день начала очередного Мано-а-Мано -мано, в Сьюдат-Реале было уже далеко за полночь. Антонио хотел, чтобы Хоч облачился в его номере. в один из его костюмов и вышел с ним на арену в качестве собре-сальенте, запасного Матадора, который в случае ранения Луиса Мигеля и Антонио должен был убить быков. Он хотел, чтобы в день боя и во время боя Ходч почувствовал, что значит быть Антонио. Это было совершенно против правил, и неизвестно, что бы произошло, если бы кто-нибудь узнал Ходча. Конечно же, Хоч не мог быть настоящим Собре Сальянте, но Антонию хотелось, чтобы Хоч представил себя в этой роли. Ему предстояло выйти на арену под видом запасного бандерильеро Антонио, и все примут его за настоящего Собре Сальянте. Ты хочешь этого, Пекос? спросил Антонио у Хочче. Спрашиваешь, ответил Хочч. Кто же не захочет? Вот этот Пекас. Теперь тебе ясно, почему я люблю меняться с ним ролями. Кто же не захочет? На ужин мы ели добротные крестьянские блюда в переполненном ресторане старинного, погружённого в полумрак отеля с узкими лестницами и тесными номерами без удобств. Сьюда Триал был переполнен приезжими из окрестных деревень. Город расположен на краю крупного винодельческого района, и повсюду много пили и шумно веселились. Хоч и Антонио переоделись в комнате Антонио, более легкомысленной подготовки к предстоящему бою я ещё не видел. Мигелильо помогал одеваться им обоим. Что именно я должен делать? спросил Хоч. Делай то же, что делаю я, в ожидании выхода. Хуан покажет тебе твоё место и посмотрит, чтобы всё было в порядке. Потом ты выйдешь на арену с нами и будешь делать то же, что и я. Потом спрячешься за барьером, останешься рядом с папа и будешь следовать его указаниям. А что мне делать, если придётся убивать быка? Ну, что за разговор? Просто я хочу знать, Папа расскажет тебе всё по-английски. Не вижу ничего сложного. Папа обязательно заметит мои и Мигеля ошибки. Это его работа. Он так деньги зарабатывает. Он объяснит тебе, в чём наша ошибка. А ты слушай внимательно и не повторяй её. А потом он расскажет тебе, как убивать быков, и ты сделаешь всё, как он велит. Смотри, Пекос, не посрами честь матадоров. В первом же бою сказал я. Это будет не по товарищески. Подожди, по крайней мере, пока тебя примут в их профсоюз. Можно я вступлю в профсоюз сейчас? У меня как раз есть немного денег в бумажнике. Не думай о деньгах, сказал Антонио, когда я перевёл ему вопрос хотьче. Забудь о союзе и прочих коммерческих делах. Помни только о своей славе. и о том, как мы гордимся и верим в тебя. Наконец, я оставил Антонио и Хочче, наедине с их заботами, и спустился вниз. Когда они вышли, у Антонио было обычное перед боем суровое, сдержанное, сосредоточенное выражение лица. Глаза он прикрыл полями шляпы. Хоч шел точь в точь, как закаленный, начинающий великую карьеру, но Вильеро. Но веснущитое лицо его напоминало в профиль лицо запасного бейсболиста. Он мрачно кивнул мне. Костюм Антонио сидел на нем, как влитой, и вряд ли кто-либо мог сказать, что перед ним не Матадор. И вот мы оказались в цирке, под сводами трибун, возле побеленной известью кирпичной стены, Прямо перед красными створками ведущих на арену ворот. Хоть отлично осмотрелся, стоя спиной к стене между Антонио и Луисом Мигелем. Для Антонио поединок мысленно уже начался, и он постепенно приводил себя в обычное для него состояние отрешённости перед боем. Мигель уже давно не думал ни о чём, кроме боя быков. А после Малаги и мысли эти стали ещё тревожней. Я потолкался немного, посмотрел, как усаживаются на лошадей пикадоры, и собирался пройти через ворота вокруг арены к Кальехону и присоединиться к Мигелильо, который, разложив снаряжение, будет ждать, пока закончится пассо, и Антонио с Хоччем подойдут к нему. Я поговорил с бандерильерос, Луисом, Мигелем и Антонио. Потом какой-то человек подошел ко мне и спросил. «Кто этот Собри Сальенте?» «Эль Пекас», — сказал я. «А-а-а!» — человек кивнул. «Желаю удачи, Пекас!» — сказал я Ходчу. Он еле заметно кивнул. Ходч тоже пытался войти в состояние отрешенности. Я пошел вокруг арены к Мигелилю и его помощнику. которые раскладывали боевые плащи, вложенные в ножны шпаги, складывали мулеты и крепили их шурупами к древкам. Я отпил из кувшина с водой и, оглядев трибуны, понял, что будет много свободных мест. — Как там Пекас? — спросил Мигель и Лео. — Молится в часовне за здоровье других матадоров, — сказал я. — Присмотри за ним. сказал мне Доминго Домингин: "Бык есть бык, всё бывает". Началось спасио. Все мне, не отрываясь, смотрели на Пекоса. А он вышагивал в меру скромный и уверенный в себе. Я посмотрел, не хромает ли Мигель. Он шёл ровно, выглядел хорошо, уверенно, но при виде пустых мест на трибунах несколько помрачнел. Антонио шёл с видом победителя. Он тоже заметил пустые места, но тут же забыл о них. Хоч пришёл в Каллихон и стал рядом со мной. Что теперь делать? тихо спросил он. Стой рядом с умным выражением лица, изображая сдержанную готовность вступить в бой. Мы знакомы? Не очень близко. Я видел тебя в деле, но мы не друзья. На арену выскочил первый бык Лоиса Мигеля. Это был средний по размеру из доставшись ему тройки бык. Оставался ещё один мелкий и один крупный. Мигель работал с плащом и, казалось, забыл о больной ноге. С каждым пассом зрители шумно приветствовали его, перейдя к мулете. Луис Мигель работал у нас под боком. Он начал хорошо, в отличном стиле и постепенно набирал темп. Но вот после пикадоров, потерявший много крови бык, стал уставать. Нанесённые пикадорами раны сильно кровоточили, но шейные мышцы быка не ослабли. Луис Мигель нанёс ему семь ударов шпагой, но убил только со второго удара кинжалом. де с кабельо. Ну и в чём тут дело? спросил Хочч. Во многом, сказал я. Отчасти виноват бык, отчасти Мигель. Он что, и дальше не сможет убивать? Не знаю. Бык не слушался его, а он не смог низко держать мулету левой рукой и точно всадить шпагу. Почему так трудно? Опустить левую руку пониже — опасно для жизни. — Понял, — сказал Ходж. В это время Антонио уже проводил плащом замедленные прекрасные пассы со своим первым быком. Но бык был мелковат, и зрители не воспринимали его серьезно. Быки были с Ранчо Гомеро, с Сивикоса и с Саламанки, и все разные. Двое мелких, один довольно крупный и три средних быка. Когда Антонио заметил, что, несмотря на классическую работу с мулетой и настоящие пассы, бык не производил на зрителей никакого впечатления, он перешел к пассам в духе манолеты, от которых любой бык выигрывает, и так, с оглядкой на публику, провел весь набор трюков манолеты. Убил он с первого же захода, приемом эстокада, лишь чуть-чуть сместив остриё шпаги от положенного места и заслужил ухо. Следующий бык Мигеля был крупным и могучим на вид. При первой же атаке он свалил с ног лошадь, и пикадором пришлось поработать, чтобы хоть немного сбить его на тиски боевой пыл. В результате он получил такую рану, что пришлось ограничиться одной парой бандерилей. Луис Мигель принял быка уже сломленным, но всё же попытался провести хорошую фаэну. Он сделал несколько отличных пассов, но не сумел связать их воедино, за исключением нескольких пассов с поворотом вокруг себя, когда, казалось, будто он, чтобы не упасть, касается телом кружащегося вслед за мулетой быка. Бойло и Мигель закончил хорошо. Шпага вошла по эфес, и Мигель первым же ударом дескабельо поразил быка. Ему присудили ухо. Он обошёл арену и выйдя на середину поклонился зрителям. Часть публики была недовольна и не скрывала этого. А на песке Антонио уже начал замедленные магические приёмы с плащом. Быка атаковал быстро и смело, и плащ, который Антонио изящно держал двумя руками, увлекал животное с его же скоростью, наполняясь и развеваясь на ветру буквально в нескольких миллиметрах от преследующих его рогов. Антонио внимательно следил, чтобы пикадоры и бандерильеро не испортили быка. Взяв мулету, он провёл четыре пасса, стоя прямо, ноги вместе, не двигаясь, как статуя. И так всё время, пока бык четырежды проносился под мулетой, касаясь рогами груди Антонио. Заиграла музыка, и Антонио перешёл к круговым пассам. Сначала замедленный пасс в четверть круга, потом в половину и наконец полный круг. На это же просто невозможно, сказал Хоч. Он может ещё и полтора оборота. Так он доконает Луиса Мигеля. Мигель своё возьмёт, как только на газ живёт, сказал я и не очень сам себе поверил. И всё же ему тяжело, сказал Хоч, взгляни на него. Бык попался великолепный, сказал я. Не в этом дело, сказал Хоч. Антонио творит невероятное. Он всё время делает вещи, выходящие за пределы человеческих возможностей. Посмотри на лицо Мигеля. Я посмотрел. У Мигеля было задумчивое, грустное, глубоко обеспокоенное лицо. Он потрясён, сказал Хоч. Антонио закончил фаэну, подготовил быка, нацелился, сделал глубокий вдох. И низко, почти до песка, опустив мулету, нанёс удар, наклонившись поверх рогов. Он убил с первой попытки. Клинок шпаги вошёл по ифес, и бык рухнул замертво. Антонию присудили оба ухо и хвост. Он подошёл к нам, улыбнулся мне и мельком, словно не замечая его, взглянул на Ходча. Скажи Пегасу, Он выглядит великолепно, и добавил по-английски. Ты уже объяснил ему, как убивать? Ещё нет. Объясни. Я вернулся к хотчу, и мы стали наблюдать за боем Луиса Мигеля. На сей раз вышел самый мелкий из его быков. Что сказал Антонио? Что ты здорово смотришься. — Рад слышать, — сказал Ходч. — Что еще? — Чтобы я рассказал тебе, как убивать. — Рад буду узнать. Думаешь, мне придется? — Сомневаюсь. Разве что ты заплатишь за бой с дополнительным быком. — А сколько это стоит? — Сорок тысяч бесед. — А можно расплатиться кредитной карточкой «Дайнерс Клаб»? Только не в Сьюдат Реале. «Тогда лучше в другой раз», — сказал Ходж. «Никогда не ношу наличными больше двадцати долларов. Привык, знаешь ли, на побережье». «Я могу тебе одолжить. Не стоит, папа. Я убью быка, только если это потребуется». «Привык, знаешь ли, на побережье». Хочнер имеет в виду откупные 20 долларов, сумма, необходимая для того, чтобы откупиться от уличных грабителей на Тихоокеанском побережье США, в штате Калифорния. Примечание редакции. В нескольких шагах от нас Луис Мигель работал один на один с быком. Оба они очень старались. Время. Но после выступления Антонио их усилия могли понравиться лишь самым близким друзьям. Друзей здесь не было. Бык демонстрировал всё, на что способен, отвечающий стандартным требованиям бык из саламанки. А Мигель, как они с Манулетой умели некогда держать в трепете зрителей, пока однажды один из мьерских быков не вытянул шею чуть больше, чем надо. И манолетты не стало. Наконец быку всё надоело, и он, отбросив остатки бычьего мужества, впал в отчаяние и стал вялым. Он отработал положенное и ждал удара шпагой как избавление от мук. Но Мигель, прежде чем убить быка, заставил его проделать ещё четыре трюка в стиле манолетты. Последний удар Мигель нанёс неуверенно. да к тому же начал волочить больную ногу. Шпага сорвалась и отлетела. Мигель взял себя в руки, и вторая попытка была успешной. Бык рухнул частично от усталости, частично от удара и неожиданного ощущения постороннего стального предмета в теле, частично от безысходности. Он сделал все, ради чего его растили, и это никому не доставило удовольствия. Похоже, Мигель в плохой форме, сказал Хоч. А в Малаге он был великолепен. Не стоило ему сегодня выступать, сказал я. Но он хочет взять реванш. Он чуть было не погиб в Валенсии, а потом в Малаге. Сегодня тоже еле увернулся от крупного быка. У него появилась навязчивая идея. Какая? Смерть, сказал я. только по-английски, да ещё шёпотом. Я рискнул произнести это слово. Антонио носит смерть Мигеля с собой. На арене всё в том же беспощадном для Мигеля стиле Антонио работал с последним и самым крупным быком. Как и прежде, с колдовским обаянием развивался в медленных, близких, невероятных пассах плащ Зрители не понимали происходящего, но верили в магию его движений. И уже никакая другая работа с плащом не могла произвести на них такое впечатление. До начала приёмов с мулетой Антониус сумел сохранить быка в хорошей форме. Вот когда он показал им всё, на что был по-настоящему способен, он пропускал быка всё ближе и ближе, и наконец так близко то казалось, ни один человек не в состоянии выдержать это. Он кружил быка вокруг себя до тех пор, пока весь не испачкался в крови проносившегося у него под рукой сдерживаемого им животного. Он повторил все пассы Мигеля, вернув им трепетное ощущение опасности, утерянное некогда с гибелью Манулеты в Линаресе. Антонио знал, что эти пассы не столь опасны, как раньше, но он, насколько мог, вдохнул в них всё, что давала прежняя школа. Стоя прямо перед быком, Антонио неторопливо свернул мулету, нацелился шпагой в самую высокую точку впадины между лопатками, разжал стиснутые губы, сделал глубокий вдох и, перегнувшись через рога, нанёс ревский и сильный удар. Когда его ладонь коснулась чёрного загривка, бык был уже мёртв. Антонио стоял над ним, опустив шпагу и подняв правую руку, ждал. Бык дрогнул в коленях, качнулся и рухнул с глухим стуком. Что ж, тебе не пришлось убивать, сказал я хотчу. Мигель стоял и смотрел на арену отсутствующим взглядом. Зрители, как обычно, неистовствовали, и все, у кого были платки, махали ими до тех пор, пока быку не отрезали оба уха, хвост и наконец копыта. Когда-то президент повелевал отрезать одно ухо в знак того, что мясо быка отдавалось матадору для продажи, прочие трофеи практически лишние. и служит лишь мерилом триумфа Матадора. Но теперь это и многие другие, портящие бой быков традиции, вошли в правила. Антонио кивнул Ходчу. «Выйди и сделай с ними круг почета», — сказал я. Ходч в припрыжку выбежал на арену, и вместе с шедшими вслед за Антонио Скромными, но торжественными хони Феррера и Хуаном прошёл круг почёта. Это было несколько против правил, но Антонио сам пригласил его. Соблюдая достоинство, собле солиенте, хоть и бросал назад шляпы и не брал себе сигар, и вряд ли глядя на него кто-нибудь сказал бы, что он Эль Пекас не сможет, если потребуется продолжить бой. всё говорило в его пользу и суровое честное выражение лица и то, как он шёл один лишь луис мигель заметил, что у него не хватает косички правда, случив ему действительно выйти на арену, никто бы не обратил на это внимания. Все бы решили, что он потерял косичку ещё при первом сальто мортале Когда Бил и я поднялись по лестнице в крошечный номер Антонио, он стоял весь в крови. Мигелио стягивал с него pantalónы и длинную приталенную льняную рубаху. Рубаха намокла от крови и прилипла к животу и бёдрам. "Рубашкой больше всего достаётся", сказал мне Антонио. Он собирался поужинать в Мадриде. а потом отправиться на машине в Бильбао, переночевать там и после полудня снова выступать. Мы договорились встретиться в Бильбао в отеле Карлтон. Антонио хотел поехать в Бильбао именно теперь, потому что там самые крупные быки и самый строгий и требовательный зритель. И уж после Бильбао никто не сможет сказать, что в его компании 1959 года Было что-то сомнительное, нечистое или подозрительное. Тогда как на самом деле он дрался с неиспорченными быками, так как дрались некогда только Хоселито и Бельмонте. Если Луис Мигель захочет поехать, тем лучше. Но это будет рискованное путешествие. Конечно, если бы предпринимаром Луиса Мигеля был его отец, мудрый, циничный умеющий взвешивать шансы на выигрыш, а не два его милых братца, которых беспокоили только 10%, получаемые ими из Мигеля и с Антонио, то Луис Мигель ни за что не поехал бы в Бильбао на верное поражение.